Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская «Нагадай ему счастье» Читает Татьяна Морозова Глава первая Луиза «Куда ты положила мои теплые чулки? Мы с Ханой никак не можем их найти» «Луиза, да отзовись же, что за глупые выходки!» Я раздраженно захлопнула роман, который читала, привычно запихнула его под матрас, и только потом, придав голосу необходимую строгость, громко ответила. «Тетушка, вы зачем вышли из гостиной? В коридоре довольно холодный сквозняк. А ну-ка быстренько вернитесь к камину». С этими словами я вышла из своей комнатки, расположенной на самом верхнем этаже, который честнее было бы назвать чердаком, и быстро спустилась по скрипучей лестнице. Тетушка Берта предсказуемо обнаружилась в коридоре, а ее седые кудряшки, уложенные в старомодную прическу, воинственно подрагивали. «Луиза, я уже два часа не могу найти свои теплые чулки, а ночью будет мороз. У меня ноет левая нога, а это, ты же знаешь, всегда происходит к морозу, а тебя нигде нет и дозваться невозможно, и при этом в комоде нет ни одной пары». А ведь были и завечи шерсти, и с козьим пухом, и те полосатые, что прислала кузина Генриетта и тетушка. Я привычно остановила бесконечный поток жалоб и уточнила: "Вы в каком комоде искали?" Что значит в каком? Тетушка сердито на меня посмотрела. В том, где лежат все теплые вещи. В каком же еще? Но вы же сами велели перенести все теплые чулки в тот комод, что стоит в дальней кладовой, потому что запах лаванды, которым мы их переложили от моли, вызывал у вас приступы головокружения». «Да?» — тетушка на несколько секунд задумалась, но решительно тряхнула кудряшками. «Не было такого! Запах лаванды, чтобы ты знала, один из моих самых любимых!» так что я точно не стала бы из-за него приказывать приносить вещи. Не выдумывай, Луиза!» «Давайте посмотрим», — предложила я спокойно, так как за те четыре года, что мне довелось прожить у тетушки Берты, я давно привыкла к ее капризам, мнительности и жалобам на все и всех. «Ты что, считаешь меня слабоумной старухой? Не стану я ничего смотреть, вот еще не хватало!» Рассердилась она и, гордо выпрямив спину, удалилась в гостиную, не забыв рассерженно хлопнуть дверью. Через несколько минут в коридор выскользнула Ханна, горничная тетушки, и ободряюще мне улыбнулась. — В каком комоде теперь чулки, мисс Луиза? — Шепотом спросила она, и я вспомнила, что... Как раз в тот день, когда произошла незапланированная миграция теплых вещей из одного комода в другой, Ханна отпросилась к рожавшей племяннице. В дальний кладовой. Я махнула рукой в нужную сторону. Чулки во втором снизу ящике. Только повеси их, проветрится. Они наверняка пропахли лавандой. Горничная благодарно кивнула и поспешила в указанном направлении, бесшумно ступая войлочными тапками. Тетушка настаивала, чтобы все, кроме нее, носили обувь на мягкой подошве. От стука чужих каблуков у нее начиналась мигрень. «Луиза! Луиза! Куда ты опять пропала?» Послышался из-за двери голос тетушки, и я, глубоко вздохнув, вошла в жарко натопленную гостиную. «Слушаю, тетушка». Я остановилась неподалеку от кресла, К которому устроилась моя пожилая родственница, опекающая меня после безвременной смерти родителей. Мне оставалось прожить у нее еще год, так как по завещанию, которое отец составил, видимо, будучи в хорошем подпитии, я вступала в права наследства только в 25 лет. До тех пор мне надлежало жить у ближайшей родственницы госпожи Берты Белмейн и всячески заботиться о ней. Все это время она получала проценты от суммы, составляющей мое наследство, и выражались они в не очень большой, но вполне симпатичной цифре. Не могу сказать, что моя жизнь в доме тетушки была беспросветно тяжела, как у какой-нибудь сказочной героини. Нет. Меня не нагружали грязной домашней работой, переложив на мои плечи обязанности скорее экономки, нежели служанки. Хозяйство у тетушки было небольшое, Дом по столичным меркам скромный, пышных приемов она не устраивала, так что я легко справлялась с поставленной передо мной задачей. Слегка усложнял жизнь, непростой характер госпожи Берты, но и к нему можно было привыкнуть и претерпеться. Что я, собственно, и сделала. — Луиза! — тетушка вперила в меня пристальный взгляд, блекла голубых глаз. — У меня для тебя приятная новость! Услышав это, я почувствовала, как где-то внутри заныло от нехорошего предчувствия, ибо представление о том, какую новость считать приятной, у нас с тетушкой было диаметрально противоположным. «Ты ведь наверняка помнишь господина Пидвика!» Тетушка внимательно следила за моей реакцией, и подозрения насчет приятной новости окрепли. «Разумеется», — осторожно ответила я, — «Очень достойный пожилой господин. А что, с ним что-то случилось?» «Ты меня вообще не слушаешь, Луиза? Я же сказала, что новость приятная, а если бы с ним что-то случилось, разве она была бы такой?» Я придерживалась совершенно иной точки зрения, так как господин Пидвиг был человеком крайне неприятным, с какой стороны не посмотри. Даже дочь, которую он воспитывал, как говорили в строгости и послушании, сбежала от него с первым попавшимся комивояжером, наплевав на деньги репутацию, лишь бы быть подальше от любящего отца. «Так вот!» — тетушка как-то игриво посмотрел на меня, и дурные предчувствия взвыли в полный голос. «Господин Питвик!» Просил у меня твоей руки, и я, разумеется, ответила. согласием. это прекрасная партия, Луиза. Поздравляю тебя! Моей руки? — зачем-то переспросила я, пытаясь осмыслить выданную мне информацию. А меня никто спросить не хотел. — Ай, Луиза! — тетушка махнула рукой, а кудряшки бодро подпрыгнули. — Да кто же в таких... В делах молодых девушек спрашивает, что вы можете понимать в жизни? «Напомните мне, тетушка Берта, господину Пидвику, сколько лет?» Волевым усилием, подавив желание впасть в истерику, спросила я. «Шестьдесят уже? Стукнула?» «Ну что ты!» — тетушка с упреком посмотрела на меня. «Эту замечательную дату мы будем праздновать только в следующем году! Кстати...» «Тебе придется постараться к этому моменту подарить супругу наследника. Это будет великолепный подарок к юбилею, ты не находишь?» «Наследника?» — снова переспросил я, справившись с тошнотой, накатившей от таких захватывающих перспектив. В «Шестьдесят лет? А что тут такого?» — пожала плечиками госпожа Берта. «Вон!» — Анна говорила. Тут она понизила голос и зачем-то огляделась что он служанкам до сих пор проходу не дает, <смех> Проказник!» И тетушка смущенно захихикала, прикрыв рот ладошкой. «Прекрасно! <смех> Просто восхитительно! Меня собираются выдать замуж за шестидесятилетнего шалунишку, зажимающего по углам горничных и прачек! Потрясающе!» И самое ужасное в этом то, что мое желание или нежелание не имеет абсолютно никакого значения. Тетушка, как опекун, может распоряжаться моей жизнью по своему усмотрению, и никакие жалобы, и никакие стряпчи мне здесь не помогут. Разве что прямой запрет короля, но где я и где он? Помолвка состоится в ближайшее время, а свадьбу назначим на... на... тут тетушка задумалась... на начало весны. «Не стоит далеко откладывать, я думаю. Да, и господин Питвик не хочет затягивать с женитьбой». Тут она игриво мне подмигнула, мол, мы-то с тобой понимаем, почему. Видимо, перспектива брака с господином Питвиком перевела меня в тётушкиных глазах в категорию солидных дам, с кем уже вполне позволительны пикантные намеки. Я понимала не только желание потенциального жениха, но и то, что единственный выход, который мне остается, это побег. Куда — уже не имеет никакого значения. Сгодится любое место, где нет тетушки Берта и господина Питвика. Хоть поселок Рудокопов, хоть деревня на выселках, хоть монастырь. Хотя в монастырь, честно говоря, хотелось примерно так же, как замуж за господина Питвика. Тетушка продолжала что-то говорить, расписывая мне заманчивые перспективы совместного проживания с чудесным господином Питвиком, но я даже не пыталась сделать вид, что ее слушаю. «Завтра в полдень!» — услышала я конец фразы. «А что в полдень?» «Ты меня опять не слушаешь, Луиза!» Я сказала, что господин Питвик придет завтра в полдень, чтобы обсудить со мной помолвку, а с тобой — регламент будущей семейной жизни. О, как! Регламент! Да уж, видимо, служба стала начальником в дворцовой канцелярии, наложила несглазимый отпечаток на жизненные установки моего предполагаемого супруга. Бежать, бежать, как можно быстрее, как можно дальше. Тетушка, я могу пойти к себе? Выдавив из себя улыбку, спросила я и объяснила. Хочу морально подготовиться к встрече, «С будущим супругом!» «Иди, Луиза!» — милостиво кивнула тетушка. «Тебе есть о чем подумать, дорогая?» Вот тут она была абсолютно права. Недостатков в темах для размышлений у меня не было, и, что характерно, не предвиделось. В комнате я первым делом вытащила из небольшого тайника сундучок, в котором хранила все свои ценности. Мне необходимо было понять... «Какими финансовыми ресурсами я обладаю, на что мне может хватить денег?» Отложила в сторону несколько небольших футляров, в которых хранились не слишком роскошные, но и не пустяковые драгоценности, подаренные матушкой мне лично. Отец то ли не знал про них, то ли забыл. Во всяком случае, в завещании он их не упомянул, и они остались у меня». Высыпала на покрывало содержимое двух замшевых мешочков и быстро пересчитала имеющуюся наличность. Получилось немного, но и немало, около двадцати золотых монетами разного достоинства. Этого должно хватить не только на билет до какого-нибудь небольшого провинциального городка, где никому в голову не придет меня искать, но и на спокойную скромную жизнь там в течение пару месяцев. За это время я наверняка что-нибудь придумаю. В конце концов, после четырех лет работы у тетушки, я вполне могу вести что-нибудь не слишком большое хозяйство. Я ведь никому не обязан докладывать о своем аристократическом происхождении, тем более, что от него и осталось-то лишь название. Отец умудрился так испортить репутацию семьи Белмейн, что нас постепенно перестали приглашать в приличное общество, а со временем и вовсе забыли». К тому же я очень надеялась на то, что поиски сбежавшей меня будут не слишком активными. Одной беглой невесты больше, одной меньше. Дело-то, как говорится, житейское. К тому же мистеру Питвику мало кто симпатизировал, так что и стараться никто особо не станет. Поищу для вида, да и успокоится. А мне бы годик продержаться. Потом я смогу сама определять, что и как мне делать, и за кого выходить или не выходить замуж. К счастью, господин Томпсон, поверенный, был человеком разумным и потихоньку выдал мне мой личный экземпляр завещания со всеми полагающимися печатями и подписями. Тихонечко открыв дверь и убедившись, что тетушка по-прежнему сидит в гостиной в ожидании гостей на традиционную карточную игру, а Ханна хлопочет на кухне и болтает с кухаркой, я вернулась в комнату и осторожно вытащила из-под кровати изрядно потертый саквояж. Он лежал там с позапрошлого года, когда мы с тетушкой по настоятельному совету лекаря ездили на воды. У меня, правда, было впечатление, что господин Хольцман просто хотел отдохнуть от тетушкиных жалоб хотя бы несколько недель, для чего я и сплавил ее дышать целебным воздухом и пить теплую воду из минеральных источников. И я его понимала, как, наверное, никто другой. Теперь следовало сообразить какие именно вещи мне нужно взять с собой, помимо денег, документов и драгоценностей. Много в саквояж не влезет, но мне полный гардероб и не нужен. Так, перебиться первое время, а там заработаю и куплю новое. Тем более, что ничего модного или дорогого у меня не было, так как тетушка считала, что молодежь нужно держать в строгости и ограничивать в нелепых стремлениях тратить деньги на платья и шляпки. В итоге я запихнул в саквояж, Пару домашних платьев, одно приличное выходное, две смены белья, несколько любимых безделушек, ну вот не смогла удержаться, и удобные домашние туфли. Получилось не слишком много, но это и хорошо. Нести-то саквояж мне самой. Написала записку, в которой просила тетушку меня простить и объясняла, что хочу прожить жизнь счастливой, что никак не сочетается с предполагаемым браком аккуратно сложила и оставила на столике на самом видном месте. Приоткрыв дверь, я осторожно выглянула в коридор и прислушалась. Снизу доносились голоса, и я легко узнала доктора Хольцмана, а также мистера и миссис Лайонс, давних приятелей тетушки Берты. Эта компания частенько собиралась у госпожи Белмейн для того, чтобы сыграть пару роберов Вист. Значит, как минимум час, а то и два, меня никто не хватится. Видимо, судьба тоже решила, что брак с мистером Питвиком — это не совсем то, что мне нужно, потому что явно была на моей стороне. Я аккуратно закрыла за собой дверь, окинув на прощание взглядом скромную комнатку, в которой прожила последние несколько лет, и спустилась на первый этаж, стараясь не скрипеть ступеньками. В гостиной, мимо которой я прокралась на цыпочках, вовсю шла игра. И тетушка Берта горячо спорила с доктором по поводу того, нужно ли менять колоду после первой половины ровера. Судя по негромкому разговору и по звякиванию чашек, доносящемуся со стороны кухни, Ханна с кухаркой пили чай. Надев пальто, аккуратную меховую шапочку и замотав шею шарфом, я подхватила саквояж и выскользнула на вечернюю улицу.